Глава 21. Верно проклятое кресло продолжало качать в кровели карство. Иначе откуда взялась эта совершенно не свойственная этой теку апатия? Он сидел и, кажется, утопал в мхах. Я осознавал себя, как осознавал всё, до чего дошёл прежде, но это осознание не порождало никаких желаний, а разве что одно закрыть глаза и спать. Несколько раз Тайтек определённо задрёмывал, либо когда открывал глаза, обнаруживал, что обстановка менялась. Потом он снова закрывал, и она снова менялась. Каюта, спальня, и снова каюта, массажный стол, в который его практически вдавливают, делая это с немалой силой. Но сила проходит сквозь вялое тело, и только стол потрескивает. Сон. Ресторан. Ужасная женщина. Её лицо покрывает толстый слой пудры, и всё прочее глаза, губы, даже нос кажутся нарисованными на этом лице. Что-то он у вас совсем дохлый, говорит она, и губы двигаются медленно, а Тайтек с раздражением понимает, что успокоительного к его крови кажется больше, чем самой крови. Это нехорошо. Женщина тянет руку и шевелит пальцами, делая козу. Он в своём уме? Более чем. И докажет, как только найдёт способ убедить Скин, что не собирается впадать в депрессию. А сильные эмоции вовсе не вредят. По стандартному протоколу всплеск гасился. Задача системы была добиться гормональной и эмоциональной устойчивости субъекта. Твою ж, что-то защёлкнуло, и спокойствие стало просто таким агильным. «В своем». Кахрай отодвинул кресло и, поднявшись, развернул его. «Прошу прощения, нам пора». Рыжая посмотрела вслед с каким-то весьма задумчивым видом. Может, вправду решила, что не стоит тратить на Тай-Тека силы, что он сам загнется от излишней заботы? И уже в каюте кресло крутанули, а Тай-Тека выдернули из него за шкирку. Он висел, слегка покачиваясь, способный лишь счастливо улыбаться. «С тобой точно не все в порядке», сказал Кахрай, легонько встряхнув его. «Умг-х-хр». «Надеюсь, это не значит, что ты сейчас загнешься». «Ут». Чтобы говорить, приходилось преодолевать и апатию, и какое-то отвратительное онемение языка. «Крсло». Сумел выдавить из себя тай-тек. «Спыкшс!» Благо, сопровождающий у него оказался сообразительным. Легким движением руки он закинул тай-тека на массажный столик и склонился над креслом. Развернул экран инфофона, вывел данные. И уставился на них так, будто что-то и вправду мог понять. «Надо же!» — не подумал, извини. Крупные пальцы замелькали. внося поправки, которые, кажется, Искин принял без особой радости. Несколько раз на экране вспыхивали красные таблички предупреждений, но Кахрай смахивал их. Так-то получше. Адреналин пока не дам, а то сердце не выдержит. Он закончил корректировку программы и задумчиво оглядев тай-тека, покачал головой. Затем сказал. «Разговор есть, приватный». Если бы Тайтек мог, он бы кивнул и огляделся, убеждаясь, что в каюте нет никого, кроме него и Кахрая. Но тут сам прошёлся, остановился перед диванчиком и приподнял его. Правда, по мнению Тайтека, диванчик выглядел тесноватым. Не всякий шпион в такой втиснется, но, возможно, его представления о шпионаже были далеки от действительности. В гардеробную Кахрая заглянул и в ванную комнату, и под стол Прощупал одежду и свою, и Тайтэка, потом вовсе стянул, что вызвало лёгкое возмущение, которое к счастью никому было погасить. Кресло так и стояло в углу, укоренино покачиваясь на силовой подошке. И только мхи шевелились, будто собирались выбраться и отправиться на поиски сбежавшего пациента. Почему-то подобная перспектива не казалась Тайтэку столь уж невероятной. Он даже поёжился мысленно. Сидеть можешь? Кахрай усадил его на диванчик и подпёр с обеих сторон подушками. Хотя следовало признать, что за прошедшие дни мышцы уж более-менее окрепли, и если у Тайтека ещё не получалось полностью держать спину прямой, он хотя бы не заваливался на бок. То есть не слишком заваливался. Ну да, с подушками как-то удобнее. Только вот снова на сон тянет. Тайтек проморгался. Когда я вернулся, ты спал, я не стал тебя будить. Сам Кахрай не стал присаживаться. Он ходил по каюте, которая пусть и люксовая, а все же была тесновато для человека подобных габаритов. Потом, как-то вот не до того. В общем, кое-что я нашел. Что? Тайтек даже губами пошевелил. Надо будет попробовать логопедическую зарядку. ту самую, которая мучила его матушка, решив, что в 3 года Тайтэк должен разговаривать более внятно, а лучше читать стихи с выражением. Ведь сын заклятой матушкиной подруги читал, и пусть ему было 6, но ведь Тайтэк гений, обязан быть гением. Мучиться приступами меланхолии и четыре раза в день вытягивать губы трубочкой, просовывая между зубами кончик языка. Воспоминание было столь ярким, Что-то Итек послушно губы вытянул, и язык мигом, обретя должную гибкость, вылез между зубами. Фу. Звук получился громким, ясным и напрочь лишённым смысла. То ещё фы. Согласился Кахрай, проведя обеими руками по лысине. Шоколад, сдобренный ядом, хорошим ядом надо сказать, качественным. И ещё чулки, тоже ядовитые. От удивления Тейтек моргнул. Если ядовитые конфеты как-то укладывались в мировоззрение Тейтека, то ядовитые чулки были чем-то мягко говоря странным. Впервый раз с таким сталкиваюсь. Кахрай остановился сзади. Как-то вот неудобно. И голову не повернёшь, и вообще, лезет в эту голову всякое. К примеру, что ручищьи Кохрая при огромные, и что этими ручищами Самое оно — шеи ломать. Или спины. Тайтек растянул губы и попытался щелкнуть языком, но тот болтался во рту дохлой рыбиной. Надо мыслить рационально. А с точки зрения здравого смысла у Кахрая нет ни одной причины убивать, кроме денег. И если ему предложат деньги, много денег, очень много денег. По спине пробежал холодок. Но задумка интересная. ят действует не сразу, проникает сквозь кожу. При сексе контакт достаточно плотный, да ещё пот из ряда облегчит процесс. А ведь кому, как не ТайТек узнать, какие деньги крутятся в фармкомпаниях, а новая вакцина, эффективная вакцина. От чумы нет защиты. Сердце заколотилось, а из горла вырвался хрип. Правда у меня вопрос. кого именно она хотела убить таким образом. Кахрэй отступил и, обойдя Тайтека, остановился напротив него. «Сомневаюсь, что тебя удалось бы использовать в этом смысле». Он крутанул рукой. «Да и я как-то вот...» А здесь ему Тайтек не поверил. Категорически. Очевидно, что рыжая девица нравилась Кахрэю. И нравилась куда больше, чем следовало бы. Плохо. Отвратительно даже. Эмоции порой заставляют людей творить весьма странные вещи. Или она просто про запас? Он потёр подбородок. Правда, зачем она их в стазис засунула? Непонятно. Он мотнул головой. Впрочем, неважно. Нас снимают с рейса. Тут дело такое. Кахрей вздохнул, степил руки за спиной, покачнулся, перетекая на пятки, а с них на носки. Он явно пытался подобрать подходящие слова, и этот айтеку не нравилось. Категорически. «Вакцина не работает!» «Что?» — это удалось произнести чисто, не иначе, как от удивления. «Они воссоздали весь процесс. По записям. Вакцина не работает!» «Да не может такого быть! Он ведь...» Шеф предполагает, что в систему внедрили вирус, и твои отчеты изначально подвергались обработке. Систему, конечно, потрошат. Если повезет, найдут остатки, сличат алгоритм, но, сам понимаешь, вероятность ничтожна. Он развел руками, словно извиняясь за то, что Тай-Тек оказался не просто идиотом, но идиотом в квадрате, в кубе. В... Он зарычал и захрипел от злости. И кажется, субил произнести пару слов. Женщины коварны, согласился Кахрай, присаживаясь на край дивана. Но правда в том, что теперь всё, что есть у компании это ты и твоя голова, ценность которой возрастает многократно. Тайтык кивнул бы, если бы смог. Полагаю, твоей подружке досталось что не убрала тебя. Скорее всего, приказ был на зачистку. но ты конкретно её достал. Неправда. Не сверкай глазами. Все знают, что больше во застранца, чем Тайтек Мискари в этом ветке галактики нет. Он не застранец. Он просто не видел смысла тратить время на всякого рода глупости. Да и женщины взять хотя бы его матушку с её вечным гормональным непостоянством. Когда она то парила от счастья без видимой причины для оного то вдруг ударялось в столь же беспричинную меланхолию. Слёзы, крики, нервные стихи и картины, смысл которых требовалось понимать, хотя смысла в цветных пятнах Тай-Тек не видел никакого. Её уходы, возвращение и тихий отец, который постепенно терял краски, превращаясь в подобие человека. А ради неё он бросил карьеру, хотя мог бы достичь многого. Но разве талантливая поэтесса могла тратить себя на домашнее хозяйство, на ребёнка, на что-то помимо творчества и вереницы любовников, существование которых она и не скрывала, провозгласив свободу в отношениях. И при этом она твердила о любви, высоких чувствах, которые должны понять все. Правда, почему-то понимание должно было касаться лишь её. А стоило отцу уже после развода привязаться к кому-то, И мать вновь же обвинила его в предательстве. Нет, Тайтеку такого семейного счастья не нужно. Но нам повезло, и пока всё ещё везёт. Но бесконечно это продолжаться не может, Кахрай скрестил руки на груди. На следующей точке нас снимут, переведут на военный фрегат. Есть основания предположить, что Рах захочет наглядно продемонстрировать свои достижения. У Тайтека почти получилось склонить голову. А значит, им нужен будет полигон. И еще ниже. Тоже думал. В центральные миры они не сунутся, да и на дальних ветках им делать нечего. Не будет особого резонанса. Стало быть, остаются миры промежуточные. Второй, третий тип. А это сотни и сотни планет. Если отбросить густонаселенные, Кахрай загнул палец, их не тронут, слишком велик риск, что эпидемия выйдет из-под контроля. Также вычеркнем миры с низкой плотностью населения, типа аграрных или горнодобывающих. Там наоборот, эпидемия вряд ли раззовьётся. Останется пара десятков. И да, их возьмут под наблюдение, но чума опасна в том числе и периодом инкубации, когда человек визуально здоров, но уже заражён. Ввести общее чрезвычайное положение на одной аналитике не получится. Кахрай говорил спокойно, и Тайтек даже знал, к чему он ведет. Был шанс, что удастся получить вакцину до начала, но, говорю же, не вышло. Даже если они вирус поднимут, то все одно, шансов на успех мало. И что остается? Тайтек и его голова перебрали. Его знания, которые из этой головы добудут, несмотря ни на что. «У нас пять дней. Нужно, чтобы ты начал говорить. Или хотя бы смог шевелить пальцами, если, конечно, не хочешь продолжить жизнь в цифровой оболочке». «Хр-р-р-р». «Полный». Вздохнул Кахрай. «А чулки ничего такими были, да». Тебе бы тоже понравились.